ЧАСТЬ 5 ГЛАВА СОРОК «Когда природа злится, перестав, Из плена облачного солнце отпустила, Стихия бурной усмирила нрав, И, как заведено, облагая сила, Всем страждущим надежду возвестила». Эдмунд Спенсер, королева-фей В восемь утра Робин вышла из станции метро Тоттнэм-Корт-Роуд под лазурное небо. До вчерашнего дня она думала, что сегодня ей предстоит встреча с мужем, от которого она потребовала развод для попытки досудебного урегулирования при помощи медиации. После долгих месяцев лимни и гроз солнце воспринималось как маленькое чудо, и Робин, свободная в этот день от слежки, с удовольствием надела платье вместо вечных джинсов и свитшота. Хотя она злилась на Мэтью, отменившую встречу всего за сутки до назначенного срока, мой клиент с сожалением сообщает о возникновении неотложного дела личного характера. С учетом моего собственного графика работы во второй половине марта предлагаю сторонам согласовать удобную для них дату в апреле» и подозревала его в преднамеренном затягивании процесса с одной лишь целью — продемонстрировать свое преимущество и надавить на нее, вынудив отказаться от претензий на их совместный банковский счет. Но все же первые солнечные лучи, пробивающиеся сквозь пыль над вечно раскопанной Черринг-Кроссроуд, поднимали настроение. Страйк заставил Робин взять отгулы на пять дней — и за это время она невольно осознала, что изнывает без работы. Поскольку ей совсем не хотелось возвращаться домой в Йоркшир и по сотому разу отвечать на одни и те же вопросы матери про развод и агентство, а средств, чтобы устроить себе подобие отпуска, не хватало, то большую часть времени она проводила за конторской документацией или занималась делом бамбара. Не то чтобы конкретные зацепки – Но некоторые идеи у нее появились, и сейчас, с утра пораньше, она направлялась в офис, надеясь перехватить страйка до начала рабочего дня. Звук отбойных молотков, перекрывающий крики дорожных рабочих, сопровождал ее до поворота на тенисто-тихую Денмарк-стрит, где еще даже не открылись магазины. Робин поднялась по металлической лестнице до предпоследнего этажа, и тут... Из-за стеклянной двери офиса до нее долетели голоса. В агентстве горел свет, хотя часы показывали только восемь-пятнадцать. «Доброе утро!» — поприветствовал страйк входящую Робин. Он стоял рядом с закипающим чайником и несколько удивился ее раннему приходу. «Я-то думал, ты появишься после обеда». «Все отменилось!» — ответил Робин. Она не знала наверняка. Страйк забыл об ее планах на это утро или же просто не хотел говорить лишнего в присутствии Морриса, расположившегося на диване из кожзаменителя. Моррис был, как всегда, неотразим. Но голубые глаза воспалились, а подбородок темнел от щетины. — Давненько не видались, — сказал он. — Шикарно выглядишь. Что делаешь с человеком отдых? Робин пропустила этот комментарий мимо ушей, но, уже вешая куртку на плечики, пожалела, что нарядилась в платье. Она всерьез разозлилась на Морриса, который вогнал ее в краску. Конечно, в привычных джинсах ей сейчас было бы комфортнее. — Моррис застукал мистера Смита с нянюшкой, — сообщил Страйк. — Ух ты, как быстро! — сказал Робин, стараясь проявлять великодушие и сожалея лишь о том, что лавры достались не кому-нибудь, о Моррису. — С поличным! В начале второго ночи! — похвалился Моррис и протянул Робин камеру ночного видения. — Муженек якобы что-то отмечал с парнями. А у няни по вторникам свободный вечер. Эти придурки прощались на пороге дома. Типичная ошибка начинающих. Робин медленно листал снимки. На пороге таунхауса муж, миссис Смит, держит в объятиях фигуристую няню, похожую на Лорелею, бывшую девушку Страйка. Моррис запечатлел не только страстный поцелуй, но и номер дома, и название улицы. «Какой это район?» — спросила Робин, постукивая пальцем по фото с поцелуем. «Шордич, дом арендует близкая приятельница няньки». — ответил морис Согласись, удобно, когда есть подруга, у которой можно тайком перепихнуться. Я установил имя и личные данные. Это теперь тоже не отвертится. Сцепив руки за головой, он хорошенько потянулся на диване и сказал, подавляя зевоту, — Нечасто удается сломать жизнь трем теткам сразу. Правда? — Не говоря уж о законном супруге. — ответил Робин, глядя на правильный профиль мужа-женщины, сделавшей карьеру на бирже. В свете фонаря он шел к семейному автомобилю. — Пожалуй, — Морис удерживал растяжку, — он тоже огребет. У него содралась футболка, оголив накачанный пресс. Предмет гордости, как подумал Робин. — Как насчет делового завтрака? — обратился к ней Страйк. Он только что собрался пожевать печенье, но обнаружил, что в коробке пусто. — Подведем промежуточные итоги по делу Бамбара. Мы выбиваемся из графика. Заодно и перекусим. «Отлично — Отлично! — согласилась Робин и без промедления сняла с вешалки куртку. — А меня никогда не выводят на завтрак! — отметил морис поднимаясь с дивана. Страйк пропустил это мимо ушей и только сказал марис отличная работа по Смиту. Сегодня же сообщу его жене. До завтра!» «Жуткая история, да?» — сказала Робин, когда они со страйком выходили из черной двери в прохладу Денмарк-стрит, куда еще не проникло солнце. — С пропавшим самолетом. За одиннадцать дней до этого рейс 370 авиакомпании «Малайзия-эрлайнс» вылетел в из Куала лумпура и исчез без следа. Более 200 человек пропали без вести. На протяжении недели в новостях конкурировали различные версии происшедшего, включая угон самолета, саботаж экипажа и отказ бортовых систем. Робин читала эти сообщения по пути на работу. «Каково сейчас родным? Скоро ли можно ждать вестей?» Самолету с почти двумя с половиной сотнями людей на борту затеряться намного труднее, чем одной единственной женщине, растаявшей в дождливом Кларкенуэле. «Для родственников это кошмар», — согласился Страйк, когда они вышли на залитую солнцем Чейн кроссроуд Он остановился и окинул взглядом улицу. «Старбакс, идти неохота!» Поэтому они свернули на Фрид-стрит и пошли в бар Италия, который располагался в пяти минутах от офиса, прямо напротив джаз-клуба Ронни Скотта. Все выставленные на тротуар небольшие металлические столики и стулья пустовали, в воздухе еще веяло прохладой, несмотря на манящее солнце. Зато внутри, за стойкой, все высокие барные табуреты оказались заняты. Перед началом рабочего дня посетители взбадривались горячим кофе, читая новости в своих телефонах или разглядывая перед собой в зеркале отражение стеллажей с готовыми закусками. «Если мы здесь приземлимся, ты не замерзнешь?» Страйк неуверенно переводил взгляд от платья Робин к барной стойке в зале. Робин уже раскаивалась, что пришла на работу не в привычных джинсах. «Нет, конечно», — ответила она. «Мне только капучино. Я позавтракала». Пока Страйк ходил за съестными напитками, Робин опустилась на ледяной металлический стул и, поплотнее запахнув куртку, полезла в сумку за тетрадью Телбота. Но после секундного колебания передумала. Я не хотелось показывать Страйку, что в последние дни она неотрывно изучала Телботовые астрологические выкладки». Хотя, если честно, корпела над этой книгой в синей кожаной обложке не один час. капучина Ставя перед ней чашку, объявил Страйк. Себе он взял двойное эспрессо и ролл с моцареллой и солями Усаживаясь рядом с ней, он сказал. «Почему отменили медиацию?» Робин была приятно удивлена, что он вспомнил. «У Мэтью возникли неотложные дела». — И ты поверила? — Нет. По-моему, это его очередные игрища. — Я ничего не ждала от этой встречи, но, по крайней мере, вопрос был бы закрыт. — А у тебя? — ей не хотелось больше говорить о Мэтью. — Есть подвижки по Бамбро? — Всего ничего, — ответил Страйк, переключившийся на другие дела после возвращения из Корнуолла. Пришел акт экспертизы того пятна крови, который я нашел на книжной странице в квартире Этернов. — И? — Группа крови. Первая положительная. — И ты позвонил Ро узнал? — Конечно. У Марго была вторая положительная. — Так, — выдохнул рубин Я, собственно, губу не раскатывал. Пожал плечами Страйк. Там, скорее всего, был порез от бумаги. Зато я нашел мутного Ричи. Коротает свой век в частном пансионате Сент-Питерс. Это в Сент-Джонс-Вуди. Чтобы добиться подтверждения, пришлось по телефону разыграть целый спектакль. Отлично. Давай я туда... Нет. Тебе было ясно сказано. Штырь настоятельно рекомендовал не беспокоить этого старого черта, чтобы его сынки не пронюхали. «И ты считаешь, из нас с тобой двоих именно я способна причинить человеку максимум беспокойства?» Жия свой ролл, Страйк ухмыльнулся. «Не стоит без крайней необходимости громыхать клеткой Луки Ричи». Штырь сказал, что у мутного потек чердак. Надеюсь, он имел в виду лишь то, что старик соображает чуть медленнее, чем раньше. А нам это было бы только на руку. К сожалению, если верить дежурной сестре, у него отказала речь. «Полностью?» «Вроде нет. Она не уточняла. Я попытался выяснить, это последствия депрессии, инсульта или деменции. В последнем случае опрашивать его пустой номер». Но ответа не получил. Съездил осмотреться на месте. Думал, этот пансионат — большое официальное заведение, где посетители шастают туда-сюда но он больше смахивает на семейную гостиницу. Проживающих всего восемнадцать человек. Сдается мне, шансы войти и выйти незамеченным или выдать себя за какого-нибудь троюродного брата практически равны нулю. Вопреки здравому смыслу, Робин, которая никогда не проявляла интереса к этому старику, тут же почувствовала, что Ричи неречистый – важнейшее звено расследования. «Я же не говорю, что поставил на нем крест», — добавил Страйк. «Просто сейчас лучше не злить банду гангстеров. Оно того не стоит. А вот если до августа у нас не будет заметных результатов, тогда, думаю, мне придется раскрутить Ричи на пару слов». По его тону Робин поняла, что Страйк не забывает, как летит время. Почти половина отведенного им срока уже миновала. «Это еще не все», — продолжал он. «Я вышел на биографа Марго. оукдена который изображает неприступность, похоже, куда выше меня оценивает собственную важность для дела». «Денег хочет». «Хочет любой выгоды для себя», — ответил Страйк. «Ему интереснее вытянуть какую-нибудь инфу из меня, чем отвечать на мои вопросы». «Не иначе, как у него в планах?» — предположила Робин. — Написать книжку о тебе, примерно как о Марго, да? Страйк даже не улыбнулся. Он производит впечатление полуидиота, полуафериста. Ему и в голову не приходит, что я покопался в его сомнительном прошлом, коль скоро он от меня не ушел, даже после неоднократной смены фамилии. Но я могу понять, как он раскрутил всех этих старух. По телефону актерствуют» якобы знает и помнит всех, кто окружал Марго. У него само с языка слетает. «Как же, как же, доктор Губ, ты милейший человек!» «О, да, Айрин, крепкий орешек!» «Легко поверить, только не забывай, на момент исчезновения Марго ему было четырнадцать лет, и встречался он с этими людьми раз другой, не более. А вот о Бреннере, который интересует меня в первую очередь, Он беседовать отказывается. Надо, говорит, подумать. Не уверен, что хочу углубляться в эту тему. Я ему звонил дважды. И оба раза он пытался перевести разговор на меня. А как только я возвращался к Бреннеру, делал вид, что у него срочные дела и совершенно нет времени. Оба раза обещал перезвонить, но нет. — У тебя не было ощущения, что он записывает ваши разговоры? — спросил Робин чтобы потом запродать газетчикам?» «Была такая мысль», — признался Страйк, добавляя в кофе сахар. «Может, в следующий раз я попробую с ним переговорить?» «Давай. Может, и срастется», — сказал Страйк. «Если коротко», — он отпил кофе. «По Бамбара у меня все. Как только выкрою пару часов, планирую наведаться к медсестре дженис Сейчас она уже, наверное, вернулась из Дубая. Хотелось бы узнать, почему она ни словом не обмолвилась о знакомстве с Полом Сетчуэлом. В этот раз, думаю, нагрянуть без предупреждения. Иногда бывает полезно застигнуть человека врасплох. Ну ладно, а у тебя что нового? «Да как тебе сказать?» — начала Робин. «Глория Конти, ныне Жабер, на письмо Анны не ответила». «Жаль» нахмурился Страйк. Мне казалось, просьба Анны заставит ее пойти нам навстречу. Я тоже на это рассчитывала. Вероятно, стоит неделю выждать, а затем пусть Анна ее потормошит. Самое страшное, что мы можем услышать, решительно нет. Из разряда чуть более позитивных новостей. Сегодня мне предстоит разговор с Амандой Уайт, ныне Амандой Лоус. И почем нынче ее откровения? Даром. «Я взывала к ее лучшим качествам», — объяснила Робин, «и она сделала вид, что позволила себя уломать. Но я же чувствую, ей льстит публичность, ей будет приятно погреться в лучах твоей славы и вновь замелькать в газетах, как в бытность отчаянной школьницы, которая, вопреки недоверию следователей цепко держалась за рассказ о женщине за окном. Характерно, что в нашем первом разговоре она все упирала на то, как не хочет снова общаться с газетчиками». Какой это, мол, для нее будет невыносимый стресс, особенно если задарма?» «Она еще замужем?» Осведомился Страйк, доставая из кармана пачку сигарет. «А то могу предложить подходящую партию Оугдена. Нам с тобой, похоже, светит неплохая статья доходов. Сводничество среди жулья». Робин засмеялась. «Жулье будет плодить себе подобных, так что мы с тобой без дела не останемся». Страйк затянулся и сказал. Бизнес-план далек от совершенства. От спаривания двух кусков дерьма не обязательно появится третий. Я ознавал вполне приличных людей, воспитанных в семье полных отморозков. И наоборот. — То есть, по-твоему, важно, каким тебя родили, а не каким растили? — спросил Робин. — Пожалуй, — ответил Страйк. — Взять хотя бы троицу моих племянников. Растили всех одинаково, правда? Но при этом... «Один прелесть, второй змеёныш и слюнтяй, третий засранец», — подхватила Робин. От взрыва его хохота шарахнулся загнанного вида прохожий в костюме, который спешил мимо, прижимая к уху мобильный. «Надо же, запомнила!» — сказал Страйк с усмешкой, провожая глазами прохожего. В последнее время у него тоже случались перепады настроения, когда шумная радость других... Резала ему слух, но сейчас, ясным утром, за чашкой хорошего кофе, рядом с Робин, он вдруг поймал себя на том, что ему уже много месяцев не было так легко на душе. «Если уж на то пошло, люди воспитывают своих детей не одинаково», — сказал Робин. «Даже в одной семье, под одной крышей. Играет свою роль и страшенство, и множество других факторов». «Кстати, дочь Вильмы Бейлис, Майя, согласна с нами побеседовать. Нам с ней осталось только назначить удобную дату. Кажется, я тебе рассказывала. Там младшая сестра восстанавливается после рака груди, так что я не хочу давить на эту семью». И «Есть еще один момент», — смущенно добавила Робин. Страйк, вспомнив про свой ролл, с удивлением следил, как Робин достает из сумки Телботову тетрадь в кожаном переплете. Он считал, что этот документ лежит под замком в офисе. Я вернулась к этим запискам. «Думаешь, я что-то упустил?» — с набитым ртом спросил Страйк. «Нет, что ты, просто...» «Да все нормально», — заверил он. «Все может быть. Никто не застрахован от ошибок». Фрид Стрит мало-помалу озарялась солнечным светом, и старая бумага отливала желтизной. «Вот тут. Насчет Скорпиона. Помнишь Скорпиона?» «Человека, чья смерть вроде бы встревожила Марго?» «Именно так. Ты считал, что Скорпионом могла быть замужняя любовница Стива Даутвейта, которая наложила на себя руки?» «Открыт для других версий», — сказал Страйк. Он доел свой ролл, отряхнул руки и достал сигареты. «В этих записках спрашивается». «Не обвинял ли водолей рыб, правильно?» мне казалось это означает, что Марго обвиняла Даутвейта». Невзирая на нейтральный тон, Страйк предпочел бы не вспоминать эти звездные знаки. Трудоемкая и, в конечном счете, неблагодарная работа по установлению соответствий между подозреваемыми и свидетелями, с одной стороны, и астрологическими знаками, с другой – отнюдь не относилась к его излюбленным видам деятельности. «Так вот», — Робин извлекла на свет две вложенные между страницами ксерокопии. «Мне не давал покоя вопрос. Посмотри сюда». Она передала страйку ксерокопии двух документов. Оказалось, это свидетельство о рождении Олиф Сетчуэлл и Бланш Сетчуэлл. Олиф... «Мать Сычуэла», — напомнила Робин, пока Страйк, затягиваясь с сигаретой, изучал документы. А Бланш, его сестра, которая умерла в возрасте десяти лет, предположительно ее задушили подушкой. «Если ты ждешь, что я восстановлю их звездные знаки по дням рождения», — начал Страйк, — «то напрасно. Я не успел вызубрить весь зодиак». «Бланш родилась 25 октября, значит, она Скорпион», — объяснила Робин. «Олив родилась 29 марта. По традиционной схеме она должна считаться овном, как и Сечелл». Каково же было удивление Страйка, когда Робин положила на стол астрологию 14 Стивена Шмидта. «С большим трудом отыскала». Эта книга не переиздавалась много лет». «Такой шедевр. Ты меня поражаешь», — сказал Страйк, глядя, как Робин листает страницы с пересмотренными в соответствии с системой Шмидта датировками знаков зодиака. Робин улыбнулась, но, решив не отклоняться от темы, продолжила. «Вот смотри. По системе Шмидта мать Сичуэла — рыбы». «Выходит, мы теперь занимаемся наложением одной системы на другую?» — спросил Страйк. «Этим занимался Телбот», — подчеркнул Робин. «Он решил, что Айрин и Рою следует приписать звездные знаки по системе Шмидта, а всем остальным, так и быть, разрешил сохранить традиционные». «Но», — возразил Страйк, сознавая, что ищет логику там, где ее нет и быть не может. Телбот делал широкие беспочвенное обобщение на основе первоначальных знаков. Бреннера он исключил из числа подозреваемых по одной единственной причине. Тот был... Весами, да, подтвердил Робин. Но ну и на каком основании мы должны относить Дженнис с ее паранормальными способностями и эссекского мясника к озерогам, если все даты теперь съехали? В тех случаях, Когда возникало расхождение между традиционным и шмиттовым знаками, он, похоже, опирался на тепличности Смех, да и только. — В тому же, — добавил Страйк, — такой подход сбивает всю мою идентификацию подозреваемых по их знакам. — Понимаю, — сказал Робин. Даже Телботу пришлось изрядно попотеть, прыгая от системы к системе. Тогда-то он и переключился на астероиды и карты Таро. — Ладно. — Страйк выпустил дым в сторону от Робин. — Продолжай, что ты там говорила. Если сестра Сетчуала была скорпионом, а мать — рыбами... Напомни-ка, что именно там написано про скорпиона? Робин отлистала назад и нашла в тетради нужную страницу, украшенную загогулинами в виде рака, рыбки, скорпиона, козла с рыбьим хвостом и сосуда для воды. «Водолея беспокоила, как умер скорпион», — прочла она вслух. Дальше прописными буквами «Шмидт согласуется с Адамс». Потом «Водолей винил рыб за скорпиона». «Рак был там, рак видел, рак добрый, инстинктивный защитник». Затем опять прописными «Поговорить снова, скорпионы водолей связаны, вода». «Вода и рак тоже, а у Козерога». Дальше прописными. «Рыбий хвост». Страйк наморщил лоб. «Мы по-прежнему считаем, что рак — это Дженнис?» «Ну, среди фигурантов только два рака — Дженнис и Синтия. Причем Дженнис по всему подходит больше», — сказала Робин. «Допустим, Марго подозревала, что мать Сетчуэлла убила его сестру». Если Марго позвонила олив из амбулатории, то Дженнис могла подслушать этот разговор, правда? А если при этом Дженнис была знакома с Сетчуэллами или каким-то образом с ними связана, может, она решила не сообщать полиции об услышанном, чтобы не навлечь подозрения на олив? Почему же Марго столько лет тянула с проверкой своих подозрений насчет подушечной фантазии? Спросил Страйк и, не дав Робин ответить, сам заключил. Случается, конечно, что человеку порой требуются годы, чтобы решить, как действовать в подобной ситуации. Или чтобы собраться с духом. Он вернул Робин к ксерокопии. Если со Скорпионом дело обстоит именно так, то главным подозреваемым все равно остается Сетчелл. Я не узнала его адрес в Греции. — виновата, — сказала Робин. — Если что, выйдем на него через Орикскую сестру. Страйк отпил еще кофе и, вопреки здравому смыслу, спросил. — Что ты там начала говорить про астероиды? Робин еще раз полистала тетрадь и показала ему страницу, над которой изрядно помучилась в Лемингтон-спа, условно обозначив ее для себя как «рогатую». В ходе следствия он похоже отошел от традиционной астрологии думаю от Шмита у телбота голова пошла кругом а потому он отказался от шмитовой системы тоже и принялся изобретать свою собственную он рассчитал положение астероидов на момент исчезновения марго посмотри вот сюда робин указывала на символ этот знак символизирует астероид паладда помнишь нелепые часы в доме фипсов и телбот Используют его для обозначения Марго. Вечер исчезновения Марго астероид Паллада находился в десятом доме. Десятым домом управляет Козерог. Считается, что этот дом отвечает за предпринимательство, высшие слои общества и верхние этажи. По-твоему, Марго до сих пор находится у кого-нибудь на чердаке? Робин улыбнулась, но углубляться в этот вопрос не стала. А теперь смотри вот сюда. Она повернула к нему тетрадь. «Если принять, что другие астероиды тоже связаны с реальными лицами, то у нас есть Церера, Юнона и Веста. Я считаю, Веста — хранительница домашнего очага, обозначает у него Синтию. Веста находилась в седьмом доме, это дом супружества. Телбот пишет, «Подходит». Значит, вероятно, Синтия находилась в супружеском доме Марго в Брумхаусе. Далее Церера, кормилица и заступница. Это опять-таки похоже на Дженнис. Она в двенадцатом доме, равно как и Юнона, чья сфера, жены и супружеская неверность. А это вполне может отсылать нас к Джоанне Хэммонд, замужней любовнице Даутвейта. — А какие значения приписываются двенадцатому дому? — Враги, тайны, печали, гибель. Страйк вздернул брови. Он не перебивал Робин потому, что стояло солнечное утро, и еще потому, что ее общество было ему приятно, но астрология уже стояла у него поперек горла. — Это также дом рыб? — добавила Робин. — А рыбы? Знак Даутвейта, так что вполне возможно... По-твоему, и Дженнис, и Джоанна одновременно находились в квартире Даутвейта во время похищения Марго? Нет, но... Это было бы весьма изощренно, учитывая, что Джоанна умерла за несколько недель до исчезновения Марго. Или ты утверждаешь, что Даутвейт преследовал ее призрак? Ну, хорошо, я согласна, что все это, возможно, пустое. Робин посмеялась, но не отступала. Однако Телбот приписал здесь кое-что еще. Церера отрицает связь с Юноной. Неужели Кит прав? Она указала на знак Кита, символизирующий Айрин. — Мне трудно представить, что Айрин хиксон может быть хоть в чем-нибудь права, — заметил Страйк. Придвинув к себе тетрадь в кожаной обложке, он вгляделся в мелкий маниакальный почерк, потом оттолкнул записи и с некоторой досадой повел плечами. «Пойми, это билиберда затягивает. При чтении заметок Телбота я начал выстраивать связи в соответствии с его ходом мысли. Но он же был куку, -ку, понимаешь? Ничего конкретного здесь не вырисовывается» я просто была заинтригована фразой неужели кит прав телбоджи с самого начала не доверял айрен ты согласен позднее он начал сомневаться в ее правоте там где речьь заходила о врагах тайных и смерти если мы когда нибудь узнаем что случилось с марго бамборо сказал страйк то готов поспорить на сотню фунтов ты сумеешь точно так же обосновать, что оккультные выкладки Телбота указывают только на корыстный интерес и на помутнение рассудка. Эту символику всегда можно подогнать под факты. Одна подруга моей матери навскидку определяла звездный знак любого человека и ни разу не ошиблась. — Так уж и ни разу, — уверяю тебя, — сказал Страйк, потому что даже в случае ошибки оказывалась права. Всякий раз выяснялось, что в этом знаке множество планет. Ну или, не знаю, этим знаком была повитуха, которая принимала роды, или собачка. «Ну, мы рады», — примирительно сказала Робин. Готовая к скепсису страйка, она уже убирала в сумку и тетрадь в кожаном переплете, и астрологию 14. «Я понимаю, что это, скорее всего, ни к чему не приведет, но просто...» «Если хочешь по новой опросить Айрин, вперед! Скажи что Телбот усматривал у нее глубокие прозрения относительно астероидов и, ну, не знаю, сыров!» «Двенадцатый дом сырами не управляет», — возразила Робин, пытаясь хранить суровый вид. «А какой номер дома у кисломолочной продукции?» Ой, «Отстань!» — невольно рассмеялась она. Робин в кармане завибрировал телефон — Ей пришло сообщение. «Привет, Робин. Может, прямо сейчас побеседуем? На работе меня подменят, так что пара часов есть. Ну, или уже после восьми вечера. Аманда». «Аманда Уайт», — сообщила она Страйку, — «хочет переговорить прямо сейчас». «Я не против». Страйк вздохнул с облегчением. Его ожидало возвращение на твердую следственную почву. Аманда Уайт, хоть лгунья, хоть, правда, собиралась вести беседу о женщине из плоти и крови за вполне реальным окном. Набрав номер Аманды, Робин включила громкую связь и положила телефон на стол между страйком и собой. — Здравствуйте! — сказал уверенный женский голос с едва уловимым северным говором. — Это Робин? — Да. — ответила она. — И Корморан тоже здесь. — Доброе утро, — заговорил Страйк. — Ой, неужели это вы? — восхитилась Аманда. — Какая честь! До сих пор я только с вашей помощницей общалась. — Вообще говоря, мы с ней партнеры, — уточнил Страйк. — Правда? Деловые или по жизни? — заинтересовалась Аманда. — Деловые, — ответил Страйк, не глядя на Робин. — Я правильно понимаю. Робин уже спрашивала, что именно вы видели в день исчезновения Марго Бамбара. «Спрашивала, да», — откликнулась Аманда. «Вы не будете возражать, если мы эту беседу запишем?» «Да нет, наверное, не буду», — ответила Аманда. «Ну, то есть я хочу, чтобы все честь по чести было, не скрою. Я не сразу решилась, потому что в прошлый раз это был для меня дикий стресс». «Репортеры! Два допроса в полиции! А мне всего четырнадцать исполнилось! Но я девушка упертая, <свят> и от слов своих не отказываюсь!» И Аманда завела уже знакомую им песню про дождь, размовку с одноклассницей, окно верхнего этажа и запоздалое узнавание Марго по фотографии в газете. Для порядка Страйк задал пару вопросов — но уже понял, что никакая сила не заставит Аманду отойти от этого сюжета. Видела она в тот вечер Марго или нет, но это особо. Мертвой хваткой держалась за свою причастность к тайне сорокалетней давности. «Меня давно гложет мысль, что я пальцем о палец не ударила, но ну, мне всего четырнадцать было, до меня много позже дошло. Если кто и мог ее спасти, так это я!» Закончила она свою историю. «Ну что ж», — сказал Робин, получив от Страйка знак, что с него достаточно. «Большое спасибо за эту беседу, Аманда. Мне очень...» «У меня еще кое-что напоследок припасено», — перебила Аманда. «Вот послушайте. Невероятное совпадение. И полиция, как я понимаю, не в курсе, потому что они уже померли». «Померли? Кто?» — переспросил Робин. Страйк в это время закуривал очередную сигарету. «А вот я вас сейчас огорошу», — сказала Аманда. «На моем последнем месте работы сидела в конторе одна девушка». Страйк закатил глаза. «Так у ней двоюродная бабка в хосписе лежала. Угадайте, с кем вместе?» «Ума не приложу», — из вежливости сказал Робин. «Свайолет Купер», — объявила Аманда. «Вы, наверное, не...» «Это квартирная хозяйка дениса Крида». — отчеканила Робин. — Точно. аманди польстила, что Робин оценила важность ее сообщения. — Говорю же вам, аж мурашки по коже. Вначале своими глазами увидела за окном Марго, а потом... Это ведь сколько лет прошло. Работала бок о бок с родственницей соседки вайкупер Каково, а? Только фамилию другую взяла. Тетке ведь проходу не давали. Потрясающее совпадение. — сказала Робин, стараясь не встречаться глазами со Страйком. — Еще раз спасибо. — Это не все, — хохотнула Аманда. — Слушайте дальше. Однажды Вай призналась двоюродной бабке той девушки, что написала Криду всего один разок. Спрашивала, не он ли убил Марго Бамбара. Аманда умолкла явно в ожидании отклика, и Робин, которая прочла эту историю в книжице «Демон райского парка», изрекла «С ума сойти». «А я о чем?» — обрадовалась Аманда. «И вроде как Вай еще сказала. Заметьте, на смертном одре, так что это чистая правда. Кто ж на смертном одре врать будет, да?» Вай сказала. Ей, дескать, ответ пришел. А в нем говорилось, что «да», мол, Он ее и убил. «В самом деле?» — переспросил Робин. «Я думала, что в письме...» «Но тут-то из первых рук от Вайлет!» Перебила Аманда, и Страйк опять закатил глаза. «И она тогда сказала, как пить дать он. Сам вроде как дал ей знать. Причем так выразился, чтобы одной ей понятно было. Но уж она-то смысл уловила в точности. С ума сойти, да?» Я вижу Марго за окном, а потом годы спустя. «Поразительно», — отозвалась Робин. «Ну, спасибо за уделенное нам время, Аманда. Эти сведения очень...» Лишь через несколько минут после многократных выражений признательности Робин сумела закончить разговор. «Какие будут мысли?» Повернулась она к страйку, избавившись от Аманды. Тот указал пальцем куда-то ввысь. — Что там? — запрокинув голову, Робин вгляделась в голубой простор. — Если внимательно присмотреться, — ответил Страйк, — можно увидеть астероид, пролетающий через дом туфты.